Итак, труд является единственным, всеобщим, а равно и единственным точным мерилом ценности или единственную мерку, при помощи которой мы можем сравнивать ценность разных товаров во все времена и во всех местах. Мы не можем, это признано, сравнивать ценность различных товаров в разные века по тому количеству серебра, которое выплачивалось за этот товар мы не можем сравнивать ценности в разные года по количеству хлеба. Но по количествам труда, какие можно выменить на данный товар, мы можем сравнивать ценность его как в различные столетия, так и в смежные года. При сравнении по столетиям хлеб лучше мерило, чем серебро, потому что количество труда – какое можно будет приобрести на данное количество хлеба, будет менее изменяться от столетия к столетию, чем то, какое можно приобрести на серебро. При сравнении близких друг другу годов, серебро является лучшим мерилом, чем хлеб, потому что одинаковое количество первого скорее будут вымениваться на одинаковое количество труда. Но хотя при установлении вечных рент, или даже при заключении арендных контрактов на очень продолжительные сроки, полезно иметь в виду разницу между действительную и номинальную ценой. Но в этом нет необходимости при покупке и продаже наиболее распространенных сделках в человеческой жизни. В каждое данное время и в данном месте действительные и номинальные цена товаров строго пропорциональны друг другу, смотря по тому, Получите ли вы больше или меньше денег за известный товар на лондонском рынке, вы в состоянии будете приобрести или иметь в своем распоряжении в том же месте и в то же время больше или меньше труда. В данное время и в данном месте деньги, поэтому, являются точной мерой действительной миновой ценности всех товаров. Но, конечно, только в пределах данного места – и данного времени. При сравнении между собой разных мест не оказывается уже правильного соотношения между действительной и номинальной ценой товаров. Тем не менее, купец, который доставляет товары из одного места в другое, тоже не должен принимать в соображении ничего, кроме их цены на деньги, или разницы между тем количеством серебра, какое он отдал за данный товар и тем, какой он рассчитывает получить за него. А раз это так, раз номинальная или денежная цена товаров определяет целесообразность или нецелесообразность всех покупок и продаж, и таким образом управляет более или менее всеми деловыми отношениями обыденной жизни, где цена имеет значение, то не приходится удивляться тому, что на денежную цену обращали несравненно больше внимания, чем на реальную.